Глава семнадцатая. Эти слова заставили мое сердце забиться быстрее. Я не знала, что ответить, поэтому просто улыбнулась и кивнула. «Я рад, что ты здесь», — сказал он, взяв меня за руку. «Я люблю тебя с первого взгляда и первого вдоха рядом с тобой», — тихо повторил Игорь, заглядывая мне в глаза. Его голос дрожал, а взгляд был полон нежности и волнения. «Так не бывает». Прошептала я, проводя пальцами по его слегка колючей щеке. «Любовь не приходит так быстро». Игорь улыбнулся, но в его глазах мелькнула тень грусти. «У волков бывает. Мы однолюбы, и тягу к тебе я почувствовал сразу. Но боялся спугнуть. Думал, что ты не поймешь». Он нежно коснулся моих губ, и внутри разлилось тепло. Внезапно раздался телефонный звонок, нарушая романтику момента. Игорь нахмурился, но все же ответил. «Да, я понял. Буду через полчаса». Сказал он в трубку, а потом быстро попрощался. Когда он положил телефон, я притянула его к себе и поцеловала. Его губы были теплыми и мягкими, а в глазах мелькнула нежность, которая заставила мое сердце биться быстрее. Я закрыла глаза, наслаждаясь этим моментом его руки обвили меня словно он боялся что я исчезну прости работа сказал он с легкой улыбкой но в его голосе слышалась усталость но вечером у нас баня и я не собираюсь ее пропускать и кивнула внутри все замерло от счастья этот вечер обещал быть особенным когда игорь шел странная эйфория исчезла оставив после себя легкую грусть Словно холодный душ охладил мой пыл, но вместе с тем возникло странное спокойствие. Может, это было просто ощущение безопасности, которое он дарил мне. «Приворожил, что ли?» С улыбкой спросил я саму себя. «Нет, ведьма здесь вроде я». «Что тогда происходит?» Пошла в кабинет. Задумчиво посмотрела на тетради, разбросанные по полу. Мне нужно было найти логическое объяснение всему этому. Я не собиралась влюбляться вот так сразу, не думала о новых отношениях. Но почему я так остро ощущала его присутствие? Внезапно у меня зачесалась шея. Я потрогала ее и нащупала четыре маленькие ранки. Вскочив, подошла к зеркалу и попыталась рассмотреть их. «Укус!» — воскликнула я, не веря своим глазам. «Кто мог это сделать?» Я снова села за стол. Страх и тревога заполнили меня. Происходило что-то странное, я должна была понять, что именно. Пошла на кухню и сварила себе слабый кофе. Напиток привел меня в чувство, и я решительно направилась в спальню. Переоделась в удобные немного помятые джинсы и футболку. Затем заплела еще влажные волосы в косу, чтобы не мешали. После этого я приготовила обед. Сварила яйца, пожарила тосты и сделала салат из свежих огурцов и помидоров. Старелкой в руках вышла в сад, наслаждаясь теплым летним воздухом и легким ветерком, который играл с листьями деревьев. Там царила тишина, нарушаемая лишь пением птиц и жужжанием пчел. Я оглядела, чтобы проверить, не нужно ли что-нибудь сделать. Когда-то я с энтузиазмом ухаживала за дачей, доставшейся от мамы. Это был маленький, но уютный домик с большим садом и огородом. Мы с мамой проводили там много времени, выращивая овощи, ягоды и цветы. Но потом пришлось продать дачу из-за финансовых трудностей. Мне было очень жаль расставаться с местом, где я чувствовала себя свободной и счастливой. Взяв перчатки, я направилась к полисаднику. Это было небольшое пространство перед домом, которое я давно не приводила в порядок. В прошлый раз я успела убраться лишь возле беседки. Полисадник зарос травой и сорняками, а цветочные клумбы потеряли свою форму. Я начала расчищать его. Выдергивала сорняки, обрезала сухие ветки кустов и убирала опавшие листья. Работа была утомительной, но я наслаждалась каждым мгновением, проведенным на свежем воздухе. Постепенно полисадник приобрел ухоженный вид. Трава была убрана, клумбы ухожены, а кусты подстрижены. Завершив начатое, я полила цветы излейки наслаждаясь прохладными брызгами воды. Затем подвязала виноград, который вился по сетке. Лозы были усыпаны яркими зелеными гроздьями, которые уже начали отцветать. Я аккуратно подвязала каждую лозу, чтобы они росли ровно и не ломались под тяжестью плодов. Закончив работу, присела на скамейку возле беседки и залюбовалась результатами своего труда. Сад преобразился, став красивым и ухоженным. Я чувствовала гордость за то, что смогла вернуть ему былую красоту. К вечеру примчался Ванюшка. Он ворвался в дом, запыхавшись, словно бежал всю дорогу. Быстро перекусил, не отрывая глаз от меня, и снова убежал гулять. Успел только сказать, что все хорошо, что он меня любит и что скучал. А еще спросил о моем самочувствии. Чуть погодя в дом ворвался Игорь. Он влетел с горящими глазами. Я даже вздрогнула от неожиданности, но потом улыбнулась, узнав его. Игорь сразу же затопил баню, чтобы мы могли расслабиться и провести время вместе. Он крепко прижал меня к себе, его руки дрожали от волнения. Несколько минут он держал меня в своих объятиях, не говоря ни слова. Я закрыла глаза и наслаждалась этим моментом. Затем он поднял голову и страстно поцеловал меня. Его губы были такими теплыми и мягкими, И все вокруг исчезло, оставив только этот момент. Когда он отстранился, я поймала его взгляд, наполненный такой любовью и нежностью, что у меня перехватило дыхание. «Я так скучал по тебе», — прошептал он, снова прижимая меня к себе. «Ты даже не представляешь, как много для меня значишь». Вздохнула, опять чувствуя рядом с ним странную эйфорию. За окнами был ясный вечер и солнечные лучи пробивались сквозь листья деревьев, создавая на полу и стенах нежные блики. В воздухе витал легкий аромат свежего веника и душистых трав, которые Игорь только что принес. «Баня быстро будет готова», — сказал он, глядя на меня. «Хорошо», — отозвалась я, обнимая его, ведь соскучилась по проявлению чувств по отношению к себе. Его объятия были такими теплыми и уютными, что я позволила себе расслабиться. «Иди первый, пока не сильно жарко», — предложил он. «Я заварю чай. Можешь пока полежать и погреться на полке».